289. Июль 10. -е. Пиши. Не бывает пророка без чести, разве что у близких своих. Спрашивают, почему не допускаем близко? Ради вас же самих, дабы близостью своей не разрушить устремления ваши. Близость может выдержать лишь дух полнопреданный, верный и испытанный до конца. Остальные же будут метаться в сомнениях, недоверии и разочаровании, умоляя учителя света. Так всегда происходит по человечеству, так происходило всегда. Если хочешь стать ближе или кого-то приблизить, отдались. Стань дальше. Близость отталкивает малые сознания, ибо не могут вместить. Близ подойдя и получив вприизбытки, Грязной пятой растопчут всё то, что в доверии получили. Надо дояние прекратить. Надо обрезать провода, надо в затвор удалиться, если приблизив к себе видите, что близости человек недостоин. Пытайся её удержать, теряй то, что осталось. Верностью можно окружить лишь в одиночестве. Горек путь понимания чувств человеческих. Кто хочет вершины достичь, должен пройти через них и понять их непрочность рушится то, что не прочно жизнь проявитель души человеческой лучше идти одному в сердце других не пускай дать каждому по вместимости сознание и светом наполнить его но только лишь светом не отдавай пламень светильника духа признательность редкое качество Сколька осталось из тех, что так ярко горели при начальном подходе. Пришли и ушли. Но свой путь одинокий продолжает Adept. Горек путь познавания человека. Самсон и Далила. Легенда эта символом служит, как женщина силу может отдухать взять. Все они подходящей силы берут. Надо замкнуться. Прикрыв как щитом огонь от попраний вот тьмою. Тёмные тянутся руки опять.